как бывает с собакой или кошкой, которым запрещают входить в комнату, так и Олеся пробиралась в палату Олега. Шаг за шагом, с комом в горле, она подбиралась все ближе и ближе. Не в силах стоять от волнения, она пересаживалась со скамьи на скамью, пока не оказалась у заветной двери. За прозрачным стеклом она увидела нахмурившегося ржеволосого парня, лежавшего на койке. Он совсем не вызывал негативных чувств. Олеся настолько сосредоточилась на своих переживаниях, что не заметила, как за ней все это время непредумышленно следил доктор Мирошниченко. Он не спеша брел по коридору, наблюдая за высокой брюнеткой, которая тряслась и бормотала себе под нос, как птичка в поисках пропитания, перепархивая с места на место. А когда та остановилась у палаты спящего красавца, как прозвали в больнице Олега, доктор решил подойти к ней и справиться. «Не она ли та самая Олеся, которую Раиса Михайловна обещала прислать себе на замену? Интересно, что у него творится в голове?» – вкратчего произнес мужчина, подойдя к Олесе со спины. Девушка едва заметно вздрогнула. «Здравствуйте!» – сдержанно улыбнувшись, отозвалась она. «Мне интереснее, что привело его на дорогу в тот вечер? Как он оказался посреди скоростной трассы?» Мирошниченко пожал плечами. «Никто доподлинно не знал историю того вечера». Вернее, ту ее часть, в которой Олег покинул стрип-клуб, вырубив охранника одним ударом. Водитель грузовика, который остался цел и невредим после инцидента, рассказал, что парень возник впереди его автопоезда из ниоткуда. «Но ведь люди на такое не способны», — усомнилась Олеся. Доктор кивнул. «Я думаю, дальнобойщик мог отвлечься и не заметил вышедшего на дорогу парня. Это самый логичный вариант». На этот раз Олеся закивала, поджав губы. Оба искали рациональное объяснение произошедшему в ту ночь, и отчасти оно имелось, только с оговоркой. Желая сменить тему, доктор поинтересовался таки, не от Раисы Ли Михайловны пришла его собеседница, и та подтвердила его догадку. Тогда мужчина полюбопытствовал, кем она приходится больному, и почему ранее не приходила, ведь Олег пребывает в коме уже несколько месяцев. А Лесе эта тема с той самой девушкой из бара успела надоесть. И она всячески пыталась не афишировать свою причастность к этой истории. Эти сочувственные взгляды, любопытства, граничащие с хамством и ощущение полнейшей незащищенности вводили девушку в состояние печали и раздражения. «Я волонтер», — пояснила она. Вызвалась помочь Раисе в сборе средств на содержание Олега. Доктор удивленно вскинул брови. «Так это с вашей помощью наш благотворительный счет пополнился?» «Спасибо», — мужчина протянул Олесе руку. Девушка ответила рукопожатием. «Не стоит благодарности», — засмущалась она. «Я просто не смогла пройти мимо. Он такой молодой». Грусть навалилась на Олесю и заставила утихнуть. Уставившись через стекло на рыжеволосого спящего красавца, она в который раз ощутила чувство вины. Мирошниченко смерил взглядом замолкнувшую собеседницу и дважды-два сложились у него в уме. Он вспомнил, где ее видел. Перед ним стояла та самая девушка из бара. Ее фото не сходило с местной газеты и пару раз мелькнуло на федеральных каналах. Обычный несчастный случай приобрел огромный резонанс, когда вскрылись любопытные подробности о владельце стрип-клуба, связанной с наркоторговлей и организацией притонов под прикрытием саун и бань. В городе судача до сих пор об истинных причинах, по которым грязные делишки всплыли на поверхность. Но доктор старался оставаться вне сплетен и политики, без которой и в этом деле не обошлось. Будь на дворе лихие времена... Олеся давно бы прекратила свое существование. Но опального мэра и его подельника-бизнесмена не поддержал никто из влиятельных людей города. Возможно, поэтому девушка продолжала дышать и жить спокойной жизнью. Ну, с оговоркой на то, что стала местной знаменитостью и привлекала к себе повышенное внимание. Доктор не мог продолжить разговор с Олесей, хоть ему и хотелось кое о чем ее расспросить. Работа звала, и он был вынужден оставить девушку наедине с нерешительностью которая пока держала над той вверх и никак не позволяла войти в палату. — Берегите себя, — сказал Мирошниченко на прощание и быстрым шагом удалился по своим делам. Олеся все стояла и смотрела через стекло на неподвижного Олега и не находила в нем ничего пугающего. Миловидный, даже несмотря на текущее состояние, парень умиротворенно и ровно дышал иногда хмуря брови. Будто там, где бы он сейчас не находился, ему рассказывают что-то из ряда вон выходящее.